демократия по дороге решали куда идти выбирать костюмы обувь сувениры ты веди нас в дорогие магазины говорил сатана расстегнув дублку и осоловела поводя массивной головой чтобы ништяк вещи а туфтовых нам не надо это чего китайский магазин не надо мы вчера в китайском ресторане обедали синг син кар «Негодное хрючево! Суп из шести залуп!» Нукзар шевельнул уголком рта. Он там всех с ума свел. Заказал пять порций супа, слил их в большую плошку для мытья рук, накрошил туда рис и съел. А потом утку целиком навернул. А их дурацкую водку, саке, выпил прямо из горлышка, целую бутылку не отрываясь. Все повара вышли из кухни смотреть. ну и что «Их пять порций, что наша одна. Тоже мне, китайцы. Это же не доноски косоглазы а не люди!» — отмахнулся сатана. «А в утке мяса вообще не было, одни кости. Этой утки матебал!» — Залихватский добавил по-русски. «И еще эта херня безвкусная, бледные палочки, да, спаржа, как можно ее хавать!» «У нас в камере ее бы в очко спустили, а эти нет! Шамают арера!» В магазине он стал брать все подряд. У кассы собралась внушительная горка вещей. Продавцы с одобрением и любопытством следили за ним. «Что делать? Три брата у меня, всем подарки нужны!» — объяснял сатана. «Потом отцу, друзьям, себе. Большой закупон! Отправились в Саламандр за обувью. Их приход нарушил обычную тишину магазина. Начались примерки. Сатана никак не мог напялить новые ботинки на свои опухшие ноги и купил оптом четыре пары черных туфель 44-го размера в надежде, что кому-нибудь подойдут. По ходу дела крал мелкие предметы вроде ручек, счетных машинок и безделушек, терял свои вещи, в трикотажном отделе забыл пакет, А в туалете кафе умудрился оставить бумажник, но вовремя обнаружил пропажу и ворвался в кабинку, испугав насмерть старичка, зашедшего туда по своим простым, но долгим простатным делам. Коробок и пакетов собралось столько, что решено было отвезти их на такси в гостиницу, а заодно взять на прокат машину. Спрашивать, зачем им машина, Кока посчитал излишним. И вообще хотел уйти, но сатана не отпускал. «Стой!» «Куда? С нами пойдешь!» Кока попытался отговориться тем, что его ждут, но сатана отмахнулся, как от мухи. «Ярунда! Кто там тебя ждет? Мы что, каждый день встречаемся? Вместе покайфуем, а потом иди куда хочешь! Кто держит?» На такси быстро доехали до гостиницы. Прокат машин оказался в холле. Но Кзар и сатана направились к стойке. Выяснилось, что помимо денег надо иметь права. Адрес в Голландии кредитную карточку. Сатана начал было спрашивать, что за карточка, а Нукзар, что-то подсчитав в уме, спросил, сколько стоит машина, если купить за наличные. Чтобы ездила, конечно. «Тысяча две-три», — подумав, ответил клерк. На этом разговор окончился, Сатана приказал Коке. «Подожди тут, потом в город поедем». И они направились со свертками и кульками в лифт. Кока, выпив воды, устроился на диване в холле. дбилиси не отпускал. Нукзар чем-то напоминал ему дядю Ларика. О, его дядя Ларик великий человек. Майор милиции, он не раз вызволял Коку из трудных ситуаций. Он щит и меч семьи, защитник, добытчик и даже могильщик. С дядей Лариком необходимо обговаривать все житейские проблемы и мирские дела, Ибо лучше него никто не знал, где достать финские обои и чешский кафель, свежую зернистую икру каменинам и барашка для поминок, бандаж из собачьей шерсти для бабушки и очки для дедушки. С одинаковым почтением его приветствовали мясники на дезертирке и нищие на кладбище Кукия. Менты и биржевики, целыми днями стоящие на бирже, на углах недалеко от дома. Примечание. Дезертирка. Рынок в Тбилиси. Конец примечания. Никто лучше него не мог ответить, почем газовые плиты и кто заведует квартирами в горсовете. Сколько дать в лапу управдому и как найти приличных маляров? Что подарить ректору с просьбой о каком-нибудь балбесе? И сколько берут за уроки пения? Где живет самый лучший бальзамировщик и как отвязаться от военкомата? Сколько стоит осетрина у бакинских проводников? и как решить вопрос текущего бачка. Двухметрового роста он пятерней поднимал с земли баскетбольный мяч, а женщины украдкой разглядывали его огромную фигуру и большие руки, тщетно скрывая в глазах немой, но жгучий вопрос. К тому же дядя Ларик был абсолютно лыс, а женщинам, как известно, нравятся лысые. Наверное, блестящие шары голов подсознательно напоминают им за лупу Всю эту ерунду с перестройкой дядя Ларик очень не одобрял. Раньше все его боялись. Еще бы, майор-комендант громадного корпуса МВД КГБ с подвалами и камерами, в высоких коридорах которого даже он казался среднего роста, хотя в его лапищах автомат Калашникова выглядел пистолетом. Прежде деньги приносили ему в конвертах и портфелях, а теперь приходится якшаться со всякими выскочками. «И бьём, мать!» — сердился он. «Раньше только и радости было в Москву на пару дней слетать, в ресторанах покутить девочек пощупать, а сейчас... Бензина нет, самолёты не летают, поезда не ходят, машины не ездят, денег нет! на хрен кому такая перестройка сдалась? Эти кастрюли головы не лучше прежних!» «Все разворуют и смотаются, а нам расхлебывать!» Кока несколько раз открывал глаза, думая, не лучше ли сейчас встать и убраться по добру по здорову Где будут его искать и зачем? Но стыд от побега удерживал, хотя он и предчувствовал, что все это добром не кончится. Пока колебался, эти двое спустились, но Кзар прикладывался к маленькой бутылочке с коньяком. Сатана, красный и оживленный, не переставая, курил, крутил клок волос. сигареты полез в такси, но водитель указал на табличку с просьбой не курить. «Я их мать!» — загорячился Сатана. «Как это? Нельзя курить!» И начал ругать и эти сраные правила, и эту ебучую Европу. «Нахер мне это все!» — говорил он, обращаясь к нугзару и, казалось, продолжая какой-то прежний разговор. «У нас, где хочешь, и кури, и пей, и пой, и плюй, а здесь то нельзя, это нельзя. Тюрьма, что ли? Зона?» Нукзар скучающе слушал. Когда окончился очередной пассаж, обронил. «Решай сам. Твоя жизнь. Там ты или подохнешь от передоза, или пойдешь на тюрьму, а тут можешь выжить. Я дам тебе первые деньги, а дальше сам смотри». Сатана, остывая, буркнул. «Не грузи! Прошу по-братски!» грузят баржу арбузами. Не остался в долгу Нукзар. Сатана схватился за спасительный клок. «Не надо мне ихнего, ничего, не надо! Лучше я буду дома, во дворе, в сабурталов секу играть, чем тут на них шестерить!» Примечание сека, карточная игра. Конец примечания. «Или в Москву дерну, там бабок навалом всем хватит, Там все мое, все понимаю, людей знаю. Все главные воры в Москве меня знают. А тут что? Все чужое, как собака, без языка. А я по-русски в зоне хорошо научился. Эст, гражданый начальник похвастался он. Каждый решает сам, повторил Нукзар. В центре, на площади Беатрикс, они отпустили такси. Но Кзар был чем-то озабочен и не в отвечал на вопросы сатаны. «А такие серные баны, как у нас, тут есть?» «Нет». «А горы тут есть?» «Нет, равнина». «Ачклинтихвели тут есть?» Примечание. «Молодой рассольный сыр. Грузинский». Конец примечания. «Есть похожий. Моцарелла». Сатана торжествующе вцепился в свой вихор. «Вот видишь». «А что фашисты с бедным Валико сделали, помнишь?» «Что?» Без особого интереса отозвался Нукзар. «Как это? Забыл?» Сатана даже остановился от удивления. «Реальные непонятки! Бедный Валико хотел в Германии мерз купить. У него мечта была на мерзе шариться. И что? Большой хер пососал!» Выяснилось, что Валико, решив купить в Германии «Мерседес», пошел в свою сберкассу в Тбилиси деньги снять, чтобы за машиной ехать. В банке ему говорят, что денег нет, и посылают в Центральный банк, где тоже говорят, что деньги из Москвы не поступают. Ни рублей, ни валюты нет, одни купоны, хаос, но они могут дать какой-то чек, по нему деньги где хочешь возьмешь. Валико обрадовался, давайте чек. Вот добрался он до Франкфурта, зашел в банк, где цветок нарисован, удивился. Банк на банк не похож. Очередей нет, людей нет, только два фраера по телефону клювами щелкают. Такая педерача. Он им чек показывает, те зовут кого-то. Приходит сопля в галстуке, смотрит и говорит, что чек выписан на Америку. Валеко удивился, как так? Начал просить, по-человечески разберись, как брата прошу. Мэр скупить надо, дети ждут. «Родня из деревни приехала смотреть, а он фашист халуежный, на полный отказ идет. Ничего сделать не могу, чек на Америку выписан. Что же, синг-синг бедному Валяко в Америку пилить? Тогда Валяко начинает просить, «Брат, может, в Америку позвонишь, узнаешь, что к чему?» «Тот галстучная падла ни в какую. У нас бы стопроцентно позвонили, помогли, а тут нет». Но Кзар туманно заметил, Наверное, не тот бланк заполнили в Тбилиси. «Здесь, если тебе что-то полагается, не откажут», — добавил Кока. «Да показуха все это!» — в сердцах возразил сатана. «Они тебя дурят, а ты веришь, дурачок!» «Кто?» «Я дурачок», — опешил Кока. «Ты кто же еще? Тебе что? Давно не попадала, а?» Нагло ощерился сатана и грубо схватил Коку за отворот куртки. Но Нукзар оттолкнул его руку. «Прекрати!» Они забрели на летучий базарчик неподалеку от собора. Лотки с фруктами и овощами, сыры, ширпотреб, дешевое тряпье, сувениры. Сатана бесцеремонно взял с лотка помидоры и, махнув рукой, обомлевшим продавщицам, попросил нугзара попробовать его и сравнить с нашими, особенно из села Чопорти. «Разве наши помидоры не самые лучшие в мире?» В газетах тискали, что англичане приехали. Попробовали наши помидоры и сказали «самые лучшие в мире». «Разве не так?» «Так, так», — соглашался Нукзар, поглядывая по сторонам. «Знаем». Но Сатана стал настаивать и почти насильно заставил его откусить кусок. Хотя Кока видел, что нугзару этого явно не хотелось. Потому как сатана чесался и беспрерывно курил, видно было в номере гостиницы, он времени зря не терял. Его лицо из розового стало землистым. Неугомонный он перезнакомился со всеми продавщицами и попросил Коку объяснить одной приветливой голландочке, что самые лучшие помидоры растут в Грузии, в селе Чопорти, что помидоры надо класть черенком вниз, а не наверх. и что такой нежной кожицы, как у чапортских помидоров, он еще в жизни не встречал. — Как у вас кожа? Такая мягкая, хорошая, цацуля! — попытался он погладить продавщицу по щеке. Та в испуге отпрянула. Но сатана не унимался. — Вот, это разве яблоко? Он быстро обглодал яблоко, а грызок с размаху швырнул на землю, вызвав панику у прохожих. гадость Арера! Потом стали не спеша обходить собор. Сатана с интересом рассматривал курчавы от каменной резьбы стены. Притих. «Вот это да!» — вертел он головой. «Вот это строили, а? У нас таких нет!» Нукзар подтвердил. «У нас другие, на тысячу лет старше. А ты что такой невеселый?» — спросил он у Коки. «Да так, много всякого». Не стал тот вдаваться в подробности. ногзар повертел в руках очки. «Ты один живешь? Или с женщиной? Женат? Семья есть?» «Один? А женщины...» — Кока махнул рукой. «Они тут совсем другие». «Свободные слишком», — усмехнулся Нукзар, а сатана сказал. «Сейчас у нас тоже полное блядство пошло. Целку в городе не найти». «Пацаны на зоне все мучились, как бабы себя ведут, пока они на зоне залипают. Ревность, лац-луц! Руки-ноги поднимала, ничего не поняла!» Сделали привал в кафе. Пока официантка ходила за чаем, сатана вытащил из кармана дубленки газетный сверток, там оказался стеклянный шприц с иглой, заправленный жидкостью коньячного цвета. Нагнулся и, под столом, задрав штанину, вколол в икру бармача. «Все равно прихода нет. Можно и под кожу пустить». «Ох!» Он успел сунуть пустой шприц в карман, прежде чем начал глубоко отдуваться, краснеть, расчесывать голову, шею, грудь. Чухался все сильнее, привстав со стула и бармача. «Как это, прихода нету? А это что? Не приход?» «Путевая чухлама пошла!» Наконец, побурев, полностью прохрипел «Мне плохо! Воздуха нет!» Рывком поднялся и, шатаясь, побрел к выходу. Но Кзар молча положил на стол десятигульденовую, и они пошли за сатаной. Тот, качаясь, брел между столов, задевая полой дубленки сидящих людей, натыкаясь на стулья и разгоняя официантов. На улице Сатана пришел в себя, отсиделся на скамейке, и они пошли дальше. Около большого универмага Сатана вдруг вспомнил, что обещал какой-то бабе купить в подарок черный лифчик и ажурные трусы с чулками в клеточку. «Какое время лифчики покупать? Какие трусы? Ты что, спятил? На себя посмотри, еле идешь!» Недовольно возражал Нукзар. Но Сатана только отмахивался, рисуя в воздухе округлые линии. «Ляшки, во! Сыски, шары! Обещал!» Он вошел в магазин. Они потащились следом, поднялись на второй этаж. Проходя мимо одной из стоек, Сатана смахнул что-то в карман. Это заметили не только они, но и продавец, вышедший из примерочной. Он достал из нагрудного кармана рацию и что-то сказал в нее. «Звонит охране элементам предупредил Кока. «Да, я видел». Негромко ответил Нукзар. Ускорив шаг, они нагнали сатану, но Кзар зло шипел ему в спину. «Спятил? Выкинь факт, менты видят!» Но сатана отмахнулся. «Чего?» Они еще ехали по экскалатору, а внизу их уже поджидали два полицейских. «Стоять!» — сказал один из них. «Отойдем в сторону!» «Делать нечего!» «У Коки екнуло сердце!» «Обшмонают!» «Фальшаки найдут!» Дури кусок у сатаны. Шприц, героин, оружие. Их завели в комнату. Копы, молодые и разовощекие, вежливо попросили сатану выложить все из карманов на стол. Сатана покорно выложил на стол два новеньких бумажника с ценниками. Кража, сказал один коп. Какая кража? Мы как раз шли платить. Вы нас остановили раньше, чем мы до кассы дошли. Мы просто заговорились, сообразил сказать по-немецки Кока. Сатана покопался в карманах дубленки, усердно потряс полами, показывая, что у него ничего больше нет. От этой тряски из кармана выпал до допотопный стеклянный шприц. Зазвенел на полу, но не разбился. А это что такое? Уставились полицейские на пол. «Диабет!» — в полголоса проговорил нугзар сделав грустное лицо. Сатана тоже развел руками. «Лац-Луц! Диабет!» С детства мучается. — добавил Нукзар. — Ваши документы, — кисло произнес Коб пониже, уставясь на Коку бессмысленно синими глазами. Кока показал французскую медицинскую карточку. У нугзара и Сатаны с собой ничего не было. — Нам нужны их паспорта. — Где они? — Кто они вообще такие? — спросил у Коки Коб. — Туристы, — ответил тот, а нугзар подтвердил на голландском. — Я живу в Нидерландах. «А это наш гость из Грузии. Может, слышали? Кавказ, Сталин, Шеварнадзе». сталин А почему ваш гость ворует вещи?» Не повышая голоса, спросил полицай. «Где ваши паспорта?» «В гостинице», — выдавил Нукзар. «Сейчас едем туда». Услышав это, Нукзар побледнел и украдкой запихнул сверток с долларами поглубже в карман плаща. Но делать нечего. Когда полиция спрашивает, где паспорта, надо точно указывать, где они. Не то через пять минут тут будет десять полицейских. коп пониже написал протокол, зафиксировав, что ущерб за два бумажника составляет 88,45 гульдена. А коп повыше, поколебавшись, разрешил сатане поднять шприц, но жестом показал на мусорное ведро. Выбрось, мол, грязный. Сатана ухмыльнулся, пряча шприц. «Какой умный! Это дедушкин баян! Счастливый! Как выкинуть, Арера? Э, моя дедушка! Ноу-ноу!» Коп пожал плечами. ногзар вздохнул. По дороге в гостиницу Нукзар и Сатана перекидывались тихими словами. В гостинице молча двинулись по коридорам. Остановка. Нукзар открыл дверь и отступил на шаг, но полицейские не вошли, сказав «Вынесите паспорта!» «Вот это порядок!» — пробормотал Нукзар и исчез в номере. Остальные ждали у дверей. Нукзар появился с бутылкой коньяка Хеннесси и паспортами. «Сувенир!» — вместе с паспортами протянул бутылку. Полицейские покачали белобрысыми головами. «Ис!» — запрещено. И стали на портативном приборе набирать номера паспортов. Проверили. Все в порядке. Записав номера, паспорта вернули. — Обо всем остальном вас известят письменно. Ваш адрес у нас есть, — сказали копы Нукзару, козырнули и удалились. Им обалденно смотрели вслед. Не вошли. Не обыскали номер. Никого не обшмонали. Не повязали. Шприц вернули. Лекарства не нашли. Не искали. Известят. Письменно. Куков вспомнил, что Лясик говорил. «В Голландии, если украденные вещи стоят меньше ста гульденов, дело не заводят, только взыскание и штраф». Он сказал об этом Нукзару. «А ты?» — ругал демократию, — напомнил Нукзар Сатане. «Ва! демократия Хорошая вещь, мамой клянусь!» — протянул Сатана. «Это надо же! Явно видит, что мы в кайфе, и ничего!» у нас бы за один баян пять тысяч отняли а тут нет ладц луый демократия ну пошли по стаканчику за спасение а этот смотри какой понтовый подельник оказался хлопнул он куку по плечу отмазал нас К кассе идем ха ха молодец не так будет тебе премия скажи тебе очень нужны были те сраные бумажники поинтересовался нукзар тяжелым взглядом сверля сатану что деньги носить негде я же тебя предупреждал нет он тащит и тащит что попало всякую дрянь я тебе сто бумажников куплю если хочешь но не позорь меня сатана примирительно вздохнул хотел ребятам в районе подарить чуть нам срок не подарил и лицо нугзара стало узким и холодным Сатана развел руками. «Лац луц! Синг-синг! Что-то стали дэти зябнут, не пора ли нам дэриабнуть?» Добавил по-русски и разлил коньяк по стаканам. И все облегченно выпили за демократию.